Глава шестая Томас вздохнул и скрестил пальцы. Прячась за неосознанным жестом от необходимости принимать, пожалуй, самое неоднозначное и суровое решение в жизни. Командир пионеров сидел напротив, похожий на статую из черного металла. Ни единого движения, ни единой складки на идеально чистой и выглаженной форме. Тупоносые ботинки сверкали даже в свете единственной лампы, которую оставил включенный Фрики. «Мне предстоит нелегкое решение», — произнес наконец Томас, проговаривая вслух гнетущие мысли. Он помолчал пару мгновений, ожидая возможной реакции, но собеседник остался недвижим и молчалив. «Я мог бы просто приказать, воспользовавшись заемным авторитетом и положением», — продолжил Фрике. «Однако, в данном случае я считаю, что мое указание не может быть приказом. Я выше по званию, но есть то, что уравнивает нас. Кровь, расовая идентичность и...» Не закончив фразу, Томас привел ребром ладони по основанию черепа. Там, где он, конечно, не видел, но знал это, под короткими волосами скрывалась тонкая полоска шрама. Собеседник зеркально повторил его жест и впервые заговорил. «Я постараюсь подняться до вашего уровня». Томас кивнул, одобряя такт и корректность панцирь Передо мной несколько возможностей решения поставленной задачи. Фрике слегка качнул головой в сторону стола, на котором лежал скрытый конверт с последним приказом. Проблема состоит в том, что она должна быть выполнена в немыслимо сжатые сроки. И это отсекает все так называемые правильные уставные действия. Черный медленно кивнул, показывая, что понимает смысл сказанного. После использования. Специального оружия. Томас поймал себя на том, что ему очень не хочется употреблять слово атомный. От этого нежелания веяло чем-то архаично тотемным, суеверным. Но он решил, что сейчас не время переламывать себя. После все решит быстрый бросок механизированных подразделений. Можно сказать, это будет бросок копья, проведенный в прыжке. Полагаю, очевидно, что этим копьем станут лучшие воины моей дивизии. То есть, вы Брат вновь кивнул, его лицо ничего не выражало, и только синие глаза сверкнули в свете лампы, словно чистейшие озера. Томас немного помолчал, собирая мысли вместе. Ситуация была для него непривычна. Нобель привык или, безусловно, приказывать, или также, безусловно, подчиняться. Здесь же следовало прийти к некоему компромиссу, причем не в силу каких-то формальных обязательств, а как равный с равным. «Я намерен приказать вам совершить стремительный прорыв через эпицентр» атомного взрыва. Коротко и решительно проговорил Фрике, отчетливо выговаривая каждую букву. На этот раз панцер-пионер не сумел сохранить прежнюю бесстрастность. Он кашлянул, чуть нахмурив брови, двинул челюстью, так что очертания лица некрасиво сместились, нарушая идеальную симметрию. Томас, любопытством естества испытателя, наблюдал за тем, как естественная и понятная растерянность, овладевшая на мгновение пионером, стремительно вытесняется здравым рассудком и пониманием. Минуло буквально несколько секунд, и лицо брата вновь приняло прежний, бесстрастный вид. Лишь чуть изломленная черта нахмуренных бровей указывала на напряженную работу мысли. «Я планирую это действие именно исходя из его кажущейся абсурдности», — продолжил Томас. «Обход района атомного удара — напрашивающееся решение, которое придет в голову всем и нашему противнику в первую очередь» а разведка доставляет весьма смутные, но угрожающие сведения о перемещениях имперских войск. Стремительный рывок кратчайшим путем, там, где пройти невозможно, с выходом прямо к цели, это то, к чему наш враг будет заведомо не готов. «Разумно», — вымолвил пионер. Его глаза заледенели, словно замерзли, но губы раздвинулись в странной механической усмешке, как будто остальные мышцы лица вообще не участвовали. «Жестко, абсурдно, но именно поэтому разумно». «Практичная безжалостность к своим воинам, в которую ущербный противник не поверит до последнего момента». «Практичная безжалостность, да, это правильное определение», согласился Фрике. Он перевел дух, готовясь перейти к самому главному. «И теперь я спрошу, не как у подчиненного, как у воина, соратника и брата по крови. Вы сможете это сделать? С учетом того, что после, собственного взрыва «Связь, скорее всего, будет прервана, и вы станете действовать полностью автономно». Пионер склонил голову, сцепил пальцы на колене правой ноги, закинутой поверх левой. «В общем, да», — ответил он спустя почти минуты неподвижного размышления. «Наша тяжелая техника защищена. Пехота в более легких машинах и транспортерах будет в специальном снаряжении. Если пойти через 20 минут, как только хоть немного осядет пыль, в бронетранспортерах будет относительно безопасно». Насколько я понимаю механизм воздействия поражающих факторов убер-оружия. Впрочем, о них никто пока толком ничего не знает, даже наши врачи. Поэтому вы здесь, и наш разговор является разговором, а не приказом. Честно сказал Томас, я считаю, что эта задача вам по силам. Вы пройдете сквозь ад, сохранив боеспособность, и сметете, наконец, этот гнилой зуб. Нобель махнул рукой в сторону карты, где квадрат с цифрой 8 был жирно и размашисто обведен красным карандашом. «Сможете?» «Да», — сказал пан Церпионер, и короткое слово отозвалось в ушах фрике, словно раскат грома. «Я оценю ваш подход и отношения. Мы выполним задачу не как подчиненные, а как собратья, по зову долга. Ступайте и готовьтесь», — сурово сказал Томас. «Мои связисты уже тянут проводные линии». Как только определится место взрыва, вам немедленно сообщат. Дальше все в ваших руках». «Нобель», — неожиданно обратился панцир-пионер. «Да. Идемте с нами», — предложил пионер. «Оставьте ваш сброд. Он справится как-нибудь сам. Возглавьте атаку вместе со мной. Сквозь огонь и смерть к победе. Вы достойны того, чтобы ваше имя стояло в ряду тех, кто равен вам, а не среди обезьян. Не спорю». Вы прекрасно их выдрессировали, но это не то общество, с которым уходят в историю и бессмертие». Фрики молчал. Долго. Может быть, минуту. Может быть, и дольше. Никогда искушение не было столь велико. Никогда голос демонов тщеславия не звучал так сладко и соблазнительно. «Нет», — сказал он, наконец, твердо, решительно, сжигая незримые мосты. «Это невозможно. Ваш прорыв к терминалу не завершит операцию». Дивизии предстоит еще много работы, и кто-то должен ее исполнять. Необходимо сковать вражеские подкрепления, не дать подтянуться к терминалу и вновь ввести его в строй, подготовить помощь для вас. Слишком много того, что я не могу поручить штабу и заместителю. «Я засвидетельствую вашу самоотверженность», — отозвался пионер, склоняя голову перед тем, кто смог добровольно принести в жертву гордость и зов крови ради общего дела. «Ступайте и будьте наготове». Напустил его Томас. На втором оборонительном рубеже, превратившемся теперь в передовую, было жарко, даже душно. Раздражал вездесущий запах горелой синтетики и дыма. Зимников подумал, что теперь он может различать подбитую имперскую и вражескую технику по запаху сгоревшего топлива. «Что вы хотели?» — очень сухо спросил он Ситарта. «Что такого случилось, что потребовало моего непременного присутствия? Надеюсь, вы не собираетесь попробовать захватить меня в плен и перебежать обратно?» Шутка получилась откровенно грубой и неудачной, но у полковника уже не оставалось сил для вежливого и корректного общения. «Господин полковник, я не хотел, чтобы об этом по телефону». Тихо сказал Джеймс, и Петр Захарович обратил внимание на перекошенное лицо англичанина, похожее на грязно-белое пятно в колеблющемся свете фонарика. У Тарта подрагивали губы, а во взгляде отсвечивало легкое безумие. От прежнего образа утонченного, ироничного аристократа не осталось и следа. «Джеймс, я понимаю, вы устали». Зимников попробовал быть тактичнее с человеком, который весь день отбивался от превосходящих сил врага, и уже проводил к хирургу или на тот свет едва ли не половину тех, с кем совершил невероятный побег в Россию. По всему переднему краю противника дружно взлетела серия белых ракет. Сразу вслед за ней, почти без перерыва, серия красных. «Что это значит?» – подумал полковник. «Вот, опять! Слушайте!» Англичанин поднял руку, отвлекая Зимникова от насущных мыслей. В ночном воздухе звуки разносились далеко, и, несмотря на расстояние между противниками, захлебывающийся, полный муки вопль был слышен очень хорошо. Кто-то на вражеской стороне кричал от невыносимой боли. Крик все не заканчивался, словно у несчастного были безразмерные легкие. Полковник не произнес ни слова. Только судорожно заскрипели металлические суставы, отзываясь на неконтролируемые нервные сигналы. Ему показалось, что вдали видны даже отблески большого костра, от которого доносятся ужасные звуки. — Развлекаются, — прошептал Джеймс. — Специально. — Я думал, для вас это не в новинку, — мертвым голосом произнес Зимников. — Именно, — пробормотал Джеймс. — Поэтому меня там больше нет среди них. Англичанин вскинул голову и твердо потребовал. — У меня остались только легкие минометы и ракеты. Не достать. Да еще ваш запрет на использование вне боя. Но у вас ведь есть звуковая разведка и осталась артиллерия. Накройте их. — Нет. — ответил Зимников тяжело, перекатывая жилвыки на челюстях. — Что? — не понял Вансит Тарт, думая, что ослышался. — Нет, — без выражения повторил Петр Захарович. — Не понимаю, — прошептал англичанин, с ужасом и отвращением вглядываясь в лицо комбрига. — Как же вы можете? Новый вопль пронесся над полем, выжженным огнем, изрытым траками и снарядами. Он оказался гораздо громче и страшнее прежнего. — Там ведь ваши люди! — Да, — отозвался Зимников. — Мои! но у меня больше нет снарядов, чтобы тратить их на что-то иное, кроме убийства наступающих врагов. «Лжете — Лжете! — бросил ему в лицо Ванситарт. — Лжете! — Забываетесь! — жестко заметил полковник. Ванситарт сник, сутулился и опустил голову. — Вы представляете, сколько у вас будет дезертиров к утру? — с ясным отчаянием в голосе спросил он у полковника. без пламени усилился. Стало видно, что это не иллюзия и не оптический обман. Большой яркий костер. Чудовищные крики боли раздавались непрерывно, далеко разносясь в ночи, с легкостью достигая передового края бригады. «Да, будут, но немного», — ответил Петр Захарович. «И пусть они дезертируют сейчас, чем завтра, в решающий момент». «Чудовище!» — прокрепел Джеймс. «Бог мой! Чудовище! Но неужели никто...» — он оглянулся. Теперь, когда англичанин не контролировал себя, акцент в его словах стал отчетливее, заметнее. «Неужели никто не прекратит страдания этих несчастных?» «Никто, потому что я отдал четкий и ясный приказ – стрелять только по противнику. И вы знаете об этом!» «Петер, вы не лучше их!» – бросил Вансеттарт прямо в лицо командиру с безнадежным отчаянием. «Вы такой же подонок и мерзавец!» Он не ждал ответа, но Зимников, почти невидимый в темноте, отозвался. Медленно, тяжело, как будто каждое слово стоило ему невероятных усилий. «Нет, я не чудовище. Я командир бригады, против которой стоит страшный враг. У меня мало людей, мало снарядов, почти нет тяжелого вооружения. Но мы должны сражаться дальше, и я использую любую возможность для этого, в том числе...» Показываю моим солдатам, что ждет их в плену. Можете думать обо мне что угодно. Это мои грехи, и я сам отвечу за них перед Всевышним. Не вы. И, наконец...» Особо страшный пронзительный крик прервал его слова. Полковник замер, потому что в громком протяжном стоне не разобрал отдельные слова. «Не может быть!» – прошептал он. «Пастор?» – эхом отозвался ванситарт. В голосе несчастного не осталось ничего человеческого, но слова, что были произносимы им, не оставляли и тени сомнения, кто выкрикивает хриплые, захлебывающиеся фразы. «Засуха и жара поглощают снежную воду, так и преисподняя поглотит грешников, забудет их утроба матери, будут лакомиться ими черви, не останется о них памяти, сломится беззаконник, как древо!» Афанасий. «Но он же погиб вместе со всем взводом!» — выдавил Зимников. Голос диакона креп, он гремел в ночи, как погребальный звон потустороннего колокола. «Я вижу, как хлеб ваш станет пеплом, опустеет город, и жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Народ безрассудный не жалится над вами, творец, и не помилует!» «Минометы!» — гаркнул он Тарт, по лицу его текли слезы. Я прикажу открыть огонь, и можете мне расстрелять, казалось, человек не в силах кричать еще громче, но диакон Афанасий проревел во всю мощь горла устрашающим глазом. Мы умрем, но за нами придут те, кто совершит возмездие. Проклинаю вас, не люди, проклинаю! В этом мгновение Зимников понял, что означала двойная серия сигнальных ракет. Он резко развернулся и выпрямился, готовый отдать приказ, который уже никому не было суждено услышать. Ночь превратилась в день. Ослепительный белый свет затопил мир, выжег тьму, истребил даже самые мелкие тени. Все вокруг стало светом, немыслимо ярким, обжигающим, убийственным. За светом пришел шум, чудовищный, одновременно низкий и в то же время пронзительно свистящий рев, грохот ударной волны, расходящейся, как круги на воде. Но его полковник уже не услышал. «Вспышка!» — закричали снаружи одновременно несколько голосов. И верно. Даже сквозь брезентовую крышу палатки было видно разгорающиеся вдали свечения. «Работаем! Не отвлекаемся!» — рыкнул Александр в первую очередь на самого себя. «Все важное для нас в операционном поле. Текущие операции заканчиваем. Новых пока не берем». Спустя некоторое время все врачи, кроме дежурных, внимательно смотрели на старшего и ждали. откровения, Чудо? Ну что ж, будем творить чудеса из подручных средств. Начать с того, что не допустить паники. Но и от горести нам богами не спослано средства. Доблесть могучая. Друг, вот это божеский дар! Нараспев проговорил Поволоцкий и сразу спросил. Кто помнит, откуда это? Археолог? Неуверенно произнес один из молодых врачей. В переводе Вересаева, но к чему это? Итак, кто скажет к чему? Наставление все читали? Взрыв произошел примерно 20 минут назад. Голос юноши звучал уже увереннее. Значит, осадки до нас донесет через 40 минут, час. В это время мы в безопасности. Отлично. И что мы должны делать? Развернуть пост радиационного контроля. Подготовить всех транспортабельных к эвакуации. По выпадению осадков укрыться. Ну, практически за счет. Напряжение разразилось смехом, нервным, пронизанным истерическими нотками, но все же смехом. «Журнал записал? Очень хорошо. Развертываем павильоны, остальное по наставлению. Секретом занять позиции. Команде выздоравливающих быть в готовности отражать атаку. Когда пойдут осадки, дежурить на сортировке по полчаса. Секреты снять, выставить обратно по моему распоряжению. И помните, мы гвардия, а гвардия не бежит». Керентьев всматривался в лица шоферов и с бессильной тоской понимал, что здесь он беспомощен. Первая смута на дороге была стихийной, истеричной, и потому ее удалось быстро подавить. Сейчас же дело обстояло совершенно по-иному. Автополк встал весь, целиком. Десятки машин всевозможных классов протянулись вдоль трассы, перемежаемые зенитными самоходами, ремонтной техникой и колесными бульдозерами. На обочине с большими интервалами чернели обгоревшие остовы тяжеловозов. Дорожное полотно определенно знавало лучшие времена. Теперь же оно зияло трещинами и выбоинами, выкрашенными кусками асфальта. Кое-где матово-серый асфальт почернел, опаленный пролитым и подожженным топливом, а также зажигательными бомбами. Опалины перемежались пятнами гравийных заплаток, поставленных на месте воронок от снарядов. «Мы не поедем дальше», — с угрюмой решительностью сказал невысокий коренастый мужик в заплатанном противохимическом комбинезоне, командир полка. Он был без перчаток, и Иван заметил, что руки говорившего почти черные от глубоко въевшегося масла. Ночь все еще не заканчивалась, но темнота нерешительно уступала место свету, но ни солнцу, ни первым утренним лучам. Этот свет был сотворен человеком. На севере широкая полоса неба вдоль горизонта сверкала огненными вспышками. Невидимые тучи отражали отсвет пока еще невидимого яростного боя, взрывы и огонь. Танкисты продолжали сражаться и ночью с неослабевающим ожесточением. Время от времени в небе слышался хорошо знакомый виск реактивных двигателей, похожий на тысячекратно усиленный скрип разрываемой бумаги. В направлении самолета тянулись огненные хвосты зенитных ракет, перемежаемых нитями трассирующих очередей, похожих на пригоршни мелких углей. Иногда сбивали, чаще нет. «Не поедем!» — глухо отозвались повылазившие из кабин шоферы и механики. Их голоса звучали словно рок от моря, без особой угрозы, без надрыва, но со стихийной неумолимостью. Иван стиснул зубы. До скрипа, до крошащейся эмали. Въевшиеся в плоть и кровь привычки советского человека подвели его. Терентьев поневоле спроецировано спроецировал на свое детище, дорожные войска, опыт Великой Отечественной. И совершенно не подумал, что мобилизованные по чрезвычайному призыву тыловики империи не шоферы ленинградской дороги жизни. Это люди, выхваченные из мирной жизни, брошенные в чистилище, откуда уже видны адские врата. И им очень страшно. А выучки и воинской солидарности пока еще не хватает, чтобы давить животный ужас волевым усилием. Сейчас, задним умом, Терентьев понимал, что ехать на восьмой опорный в сопровождении всего лишь двух солдат было неразумно. На охрану собственного терминала надеяться не приходится. Они были испуганы и деморализованы не меньше дорожников. Здесь требовался, по крайней мере, взвод заград отрядовцев и пара заместителей. Но Иван ожидал, что придется главным образом координировать, а не выступать агитатором перед враждебным окружением, чтобы распропагандировать их, как в гражданскую. Сколько еще таких мелких ошибок с бывшими последствиями сделано по всей стране, всей армии? С тоской, подумал Иван, не по злому умыслу, а просто потому, что нельзя предвидеть все и быть заранее готовым ко всему» и не приведет ли их совокупность к той самой соломинке из притчи о верблюде. «Воснуть руки сами!» — коренастый комполка указал на север, в направлении прерванного маршрута колонны, затем перевел руку на запад. Там, на расстоянии километров тридцати, ночью определить было трудно, словно крутился странный смерч, огромная воронка, невидимая сама по себе, но пронизываемая красным свечением, которое обрисовывало ее форму лохматыми щупальцами. В этом месте, куда упиралось основание смерча, разливалось красно-белое свечение, какое можно увидеть в домне, полное расплавленного металла. Что туда не брось, все испарится, еще до того, как коснется поверхности. Поднимись Иван выше, он мог бы увидеть множество мелких кострищ, рассыпавшихся в виде неправильного эльпса вокруг белой зоны. Это горела трава, кустарник, попавший под тепловой удар здания и техника. Но Терентьев видел только мутно-желтый пляшущий свет, исходивший словно от самой земли. «Мы все понимаем», — даже с какой-то участливостью сказал кто-то в стороне, с нашивками работника дорожной ремонтной службы. «Плохо, там нашим приходится, но дорога слишком тяжкая». Как будто иллюстрируя его слова, начался очередной артобстрел дороги. Снаряды ложились со строгой периодичностью, по пять-сем в залпе, рассыпаясь в воздухе огненным дождем фосфорных капель или мелкие шрапнели. До головы колонны обстрел не доставал, и на опытный взгляд бил скорее по психике, представляя не слишком значимую опасность для тяжелых большегрузов, но выглядела очень впечатляюще. Надо успеть! Надо отступать! с уверенностью, словно успокаивая кого-то, сказал командир автополка. Того и гляди, скоро жахнут новым атомом или прорвутся оттуда! Он махнул в сторону недалекого гриба. Только машины и груз зря потеряем. Отступим, закрепимся по новой. «Некуда отступать!» – машинально ответил Иван, лихорадочно перебирая возможные действия. По всему выходило, что пугать, взывать к совести бесполезно. Это не взрыв эмоций, а продуманный отказ, под который даже подвели некую идеологическую основу. Дескать, не просто занимаемся саботажем, а на пользу общему делу. «Ну, как же некуда, даже не в России еще!» – удивился командир. «Не пойдем!» – подытожил ремонтник. «Что бы вы ни говорили, господин инспектор, все равно не пойдем!» «Один вред, и опасность будет!» За спиной Ивана стоял броневик, а в броневике был готовый к стрельбе пулемет. Одно движение, и стрелок откроет огонь. Но будет ли толк? Даже если запуганные дорожники не откроют ответный огонь из тех же зениток, которые за несколько секунд превратят броневик в решето, чтобы восстановить дисциплину и погнать конвой дальше, понадобится время, много времени. Кто-то кинется на утек, кто-то просто бросит машину. Движение окончательно станет. А этого нельзя допустить. Ни в коем случае. «Есть куда отступать, говоришь?» Инспектор сделал последнюю попытку воззвать к здравому смыслу. «Немцы думали так же. И Германского Союза больше нет. Французы думали. Франции больше нет. Как далеко готов отступать ты?» Он медленно обвел взглядом окруживших дорожников. Те молчали, сомкнувшись, непроницаемые стеной глухого, враждебного отторжения. Одинаковые лица, серые и невыразительные, в пляшущем огне вспышек и пожаров. Одинаковая печать страха и решимости на каждом. Страх одновременно придал им твердости в намерении избежать опасности сейчас и отшиб рассудок настолько, что вопрос «а что будет дальше?» отсекался сразу. Иван буквально кожей почувствовал, как сжались пальцы на гашетках пулеметчиков в башне броневика. Шагнуть в сторону, пригнуться, одновременно командуя «огонь!» и «будь что будет!» «Сами бы туда пошли, а то хорошо из столов и задов командовать!» Проворчал кто-то из тени, отбрасываемой высокой кабиной ближайшего тяжеловоза. Иван усмехнулся. Горько, скверно, скаля зубы в безрадостной улыбке. «Я пойду», — четко, ясно произнес он. «И мне не придется объяснять моей убиваемой семье, почему я бежал и бросил товарищей в беде. Почему допустил врага к своему порогу, а вы, трусливые зассанцы, бегите!» — И ждите трибунала, который вас даже судить не станет. Сразу вызовет расстрельную команду. И он пошел по дороге. — А мы? — растерянно донеслось вслед с какой-то детской обидой. — А вам пусть будет стыдно, — бросил через плечо Терентьев. — Вы куда, инспе... Ваш бродь? — позвал кто-то с бесконечным недоумением. — Туда, куда за санцы не ходят. Там место, только людям, — ответил инспектор. И те оказалось не то чтобы тяжело, скорее нудно-утомительно. Дорога была в скверном состоянии. Приходилось высоко поднимать ноги, чтобы не споткнуться. Иван снова безрадостно улыбнулся, на этот раз архаичному и забавному вашбродью. Вот уж воистину забавно. На старости лет, после долгой службы в советском государстве, слышать свой адрес «Господин» и даже «Вашбродь». Очередной огненный цветок рассыпался безобидным на вид фейерверком впереди справа. В нос ударил острый, непередаваемый запах фосфора, смешанный с уже привычной вонью сгоревшей пластмассы и газойля. Иван мерно шагал, без лишней спешки, сохраняя достоинство, но при этом не задерживаясь. Это единственное, что ему оставалось. Постараться увлечь собственным примером. Обстрел усилился. Снаряды рвались один за другим. Одни далеко и совсем не страшно, другие опасно близко к дороге. В воздухе визжал металл осколков и шариков шрапнели. Впрочем, их было маловато. Все-таки плотность обстрела оставляла желать лучшего. Шаг за шагом. Вперед. Только вперед. Иван не оглядывался, понимая, что лишь непоколебимая уверенность, то, что здесь назвали харизматической силой, может победить чужой страх. А сильные люди не оглядываются, чтобы посмотреть, идет ли кто-нибудь за ними. Он посмотрел вверх, в небо, начинающее селеть. На ходу незаметным движением проверил, на месте ли противогазовая маска. Иван обошел большое пятно, курящееся вонючим дымом, след фосфорной бомбочки. Зажигательная смесь уже прогорела, но ступать на раскаленную поверхность не хотелось даже в сапоге на толстой подошве. Жесткая, стоячая ткань комбинезона шуршала и поскрипывала при каждом движении. «Скерлы, скерлы, костяная нога!» От этого скрипа вспомнился обрывок из сказки, который он слышал в далеком детстве и давно забыл. Вновь завыли приближающиеся снаряды, невидимые в темноте. Серия взрыва прогремела совсем в стороне. Терентьев вдохнул поглубже, выравнивая дыхание. Чуть сбитое в меру быстрой ходьбы и тут же сбился с шага, едва не упав. Он захлебнулся на вдохе. Что-то острое быстро и глубоко кольнуло под ложечку. Разбежалось по диафрагме острой болью. Осколок пробил комбинезон и нейлоновую поддевку, глубоко уйдя в тело.